Приборы показывали, что мы плыли на юг со скоростью 20 миль в час на глубине 100 метров. Когда пришел Канцель, я рассказал ему о ночной прогулке, и так как иллюминаторы были открыты, он смог мельком увидеть часть затопленного материка.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 Груды камней скрывались под ковром морских анимонов, ворсом которого были вертикальные длинные водоросли, наплывы лавы, странно искривленные. Все свидетельствовало о непомерной силе вулканических извержений. Пока причудливые пейзажи проплывали перед нами в фокусе прожектора Наутилуса, я рассказал канцелию об Атлантах, история которых так вдохновила бальи.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 Сетры были похожи на сетров Средиземного моря, морские рыбы-иглы длиной в полтора фута, желто коричневые с маленькими серыми плавниками, без зубов и без языка, извивались в воде, как змеи. Среди костистых рыб Консель заметил черноватую меч-рыбу, длиной 3 метра, с острым мечом на верхней челюсти. Его заинтересовала ярко окрашенная рыба, известная во времена Аристотеля под названием «морского дракона». Прикасаться к ее спинным колючкам очень опасно. Крифена, или золотая макрель, показывала свою коричневую с голубыми полосками спину. Луна рыба, похожая на диск, отливала серебром и лазурью. Соблянки, длиной 8 метров, плавали группами —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 Напоминало полет на воздушном шаре, с той только разницей, что утилу сповиновался руке рулевого. Около 4 часов вечера грунт, состоящий главным образом из густого ила, смешанного с минерализированными ветками, мало-помалу становился более каменистым, усеянным конгломератами, базальтовыми туфами и кусками лавы. Я подумал, что горы скоро придут на смену равнине.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 Я пригласил их с собой, не объясняя, где мы находимся. Когда мы вышли на палубу, Консель, который ничему не удивлялся, нашел очень естественным заснуть под водой, а проснуться под горой. Нэт думал только о том, не имеет ли эта пещера несколько выходов. После завтрака около 10 часов мы сошли на берег. «Вот мы опять на земле», — сказал Канцель.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 Если бы этот проход не был подводным, то Наутилус не вошел бы в него. А я добавлю, мистер Лэнд, что тогда вода не прошла бы под гору, и вулкан остался бы вулканом. Итак, ваши сожаления напрасны. Мы продолжали подъем в гору. Уступы становились все круче и все более суживались. Иногда их перерезали глубокие трещины, через которые надо было перескакивать. Приходилось обходить выступающие острые камни, взбираться на четвереньках, ползти на животе. Но благодаря ловкости канцеля и силе Неда Ленда все препятствия были преодолены. На высоте около 30 метров почва изменилась. Место конгломератов и трахитов занял черный базальт. Между базальтовыми глыбами извивались длинные ручьи застывшей лавы,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 Пчелы вовсе не редкость на Канарских островах, и их продукция там очень ценится. Совершенно ясно, что Лэнд пожелал запастись медом, в чем я ему не препятствовал. Охапка сухих листьев, смешанных с серой, вспыхнула от искры его огнива, и он начал выкуривать пчел. Жужжание мало помалу прекратилось, Улей опустел и предоставил нам несколько литров душистого меда, которым Нет Лэнд наполнил свою сумку.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 Причем неслись они не на большой высоте, потому что иногда они закрывали жерло, а вулкан поднимался под уровнем океана примерно на 800 футов. Полчаса спустя, после последнего подвига Неда Неда-Ленда, мы достигли берега. Здесь флору представляли каменоломка или дикий укроп. Это мелкое зонтичное растение служит отличной приправой. Концель собрал несколько пучков,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 «Что случилось?» — спросил я, приподнимаясь. «Вода! Вода! При прибывает!» Я вскочил на ноги. Море врывалось в наше убежище, как прорвавший препятствие поток. «Скорее! Скорее!» — кричали мы друг другу. Через несколько минут мы уже были в безопасности. «Что это делается?» — спросил канцель. «Какой-нибудь новый феномен?» «Нет», — отвечал я. «Это прилив, такой же прилив, какой застиг и героев Вальтера Скотта.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 и выйти незамеченным из этого подводного канала? Может быть. Как бы там ни было, на другой день Наутилус уже шел в открытом океане на глубине нескольких метров.